Глава 53. Останавливаясь, сижирицы вокруг меня замирают. Рис подходит вплотную, так что спиной я ощущаю жар его крепкого тела. Это успокаивает и придаёт сил, будто я нахожусь под самой сильной защитой. Эму тоже замедляет шаг. Сейчас я вижу его осунувшееся лицо и потускневший взгляд. Наверняка обекство не далось просто, но меня это не интересует. Я бы никогда не бросила тех, кто доверил мне своей жизни. Поэтому прощения нет, выкрикиваю, не вскинув руку, указываю пальцем на императора. На колене предатель. У мужчины вырывается смешок, а окружающие его воины переглядываются в недоумении. Похоже, меня признали сумасшедшей, но это часть моего плана. Переговоры. Я знаю, что с Эммусом бесполезно о чём-то договариваться. После того, что произошло в убежище, у меня не остаётся сомнений. Этот жадный человек никогда не выпустит власти из цепких рук. Он доказал это делом: сначала откупайся дарёнными юношами, затем позволив небесным воинам убивать стражников, после, объявив жалкую рабыню своей приёмной дочерью, и в конце концов бросив выживших умирать. Не пощадил никого, включая тайного советника. Всё это я использовала, переманивая на свою сторону сильных союзников для нашей общей победы. А сейчас собиралась уничтожить подлого императора Расана навсегда, лишив змею возможности укусить. Эмус шёл нам навстречу, полагая, что мы намерены сдаться. И это тоже часть моего плана. Совсем ума лишилась. Император наконец обрёл дар речи. Понимаешь, кому бросаешь вызов? приёмному отцу, который бросил свой народ умирать. охотно отвечаю я. Из горькой улыбкой поглядываю на воинов эстетиенцев, следующих за емусом. Но мы победили тренов, выстояли. Как думаешь, почему? С нами Эиридис, сам главнокомандующий руководил битвой. Замолкаю, позволяя императору ощущать всю безысходность своего положения. Расчёт мой прост. Вряд ли Эмуса просветили о творящихся на станции беспорядках. Наверняка ему передали указания через командующих или руководителей. Не нравится вмешательство на лице Эмуса. Мужчина сейчас растерян, подозревает, что люди в сером списали его со счёта. И сейчас мне требуется лишь подтвердить его догадки, а затем низвергнуть императора. И я перевожу взгляд на Элину, которая возвышаясь горой стоит за спиной Эмуса. Небесный воин, чью кожу покрывает чешуя, как у реза, а взгляд пуст и холоден, словно бездонное небо над головой, неподвижен и уверен в своей силе. Он не видит угрозы ни в маленькой хрупкой женщине, ни в окружающих её жарицах, следит лишь за кардом, что рядом со мной. И это мой шанс. Смотри. Шипчу, посылая командиру небесных воинов противника импульс такой силы, на который только способен Мужчина дёргается. Взгляд его наполняется изумлением. Меч выпадает из ослабевших пальцев. А в следующее мгновение Элина пускается на одно колено и, опустив голову, глухо просит. Приказывая императрица. Что? Страх отшатывается Эмус, всё ещё не веря в происходящее, велит Карду, который стоит справа от него. Убей её. Переходит на виск немедленно. Небесный воин поднимает меч и делает шаг. Рис выступает передо мной, а я перевожу взгляд на Таис, зависшей над войском противника. Бах. Дёргая уголком рта. Аппарат наклоняется и, вспыхнув в пламени, падает на землю. Воины с криками бросаются в рассыпную. Император подпрыгивает на месте, оглянувшись, вжимая голову в плечи. В момент заминки второй Илин приходит в себя. поднимается и резко бросает подчинённым. Эта женщина неприкосновенна. Она избранная Иридис. Кардис, которым сражается Рис, не давая приблизиться ко мне или жрицам, замирают. Медленно оборачиваются к Эмусу. Воздух вокруг нас будто электризуется, напряжение нарастает. Воины эстетианцев в недоумении переглядываются, а затем встают на сторону силы. Ты, выплёвываю с яростью, обвиняешься в предательстве своего народа и будешь Нет. Мужчина падает на колени и подползает к камне, захлёбывается словами. Молю о пощаде. Я же удочерил тебя, возвысил рабыню. Оставь мне жизнь. Приблизится ко мне Эмусу, не дают острые мечи кардов. Я поднимаю руку, и небесный воин отводит оружие. Присев на корточки, заглядываю в бледное лицо вчерашнего правителя. Ты думал, я прикажу казнить тебя на месте? Как бы сделал ты? Но это слишком просто для того, кто платил за властью жизнями подданных. Нет. Ты не умрёшь. А отправишься туда, куда послал Овеаса, и моего отца. Он издаёт булькающий звук и не в силах произнести ни слова, в ужасе отползает. Я же поднимаюсь и отдаю приказ подчинившемуся мне Элину. Схватить предателя и доставить к главнокомандующему. Цель с придумает, как использовать бывшего императора в благо нашего дела. Теперь, когда карны подчиняются мне, второй Елин не нужен. Рес справится с пополнением, а мне предстоит совершить следующий шаг. Один жест, и рядом опускается Тайс. Дверь открывается. Я поднимаю свое небо и велю зависнуть над двоенами. Мой усиленный голос разносится над долиной. Я избранная императрица и тетя на самой богине. Дочь низвергнутого Эмуса. Я не избежала от битвы с проклятыми тренами. Я одержала победу над нашим общим врагом. Сейчас я даю выбор. Идти за мной и остановить этиная, который плодит мёртвых бездушных воинов, или вернуться домой и трястись от страха за себя и близких. Ваш ответ. Растекается звенящая тишина. Но я не желаю терять драгоценное время. Скидываю руку, указывая на небесных воинов и повторяю громче: Ваш ответ. Жду приказа императрица. Первый опускается на колено Мойрес. Ему вторят Кардам. Их примеру следуют тетианские воины. Обвожу взглядом своё войско, а сердце в груди колотится быстро и голко. Эон желал, чтобы я покорила планету. И сейчас я собираюсь исполнить его мечту. Только своим способом. Приказ первый. Выдыхаю с жаром. освободить рабов. Атина хитёр. И так хорошо прячется, что даже технология Эеридис не способна его обнаружить. Но он использует чернокожих иутов, обращая их в мёртвых воинов. А значит, мне нужны новые союзники.